17 марта «Утром, когда я проснулся, мне показалось, что я уже умный, но я ошибся. Каждое утро я так думаю и все время ошибаюсь. Может, эксперимент не получился? Может, я совсем не стану умным и буду жить в доме Орена, «Ненавижу тесты, ненавижу лабиринты и ненавижу Алджернона!» «Никогда не знал, что я глупее мыша. Я не хочу больше писать отчеты. Я все забываю. И даже когда я записываю что-то в книжку, то потом не всегда могу прочитать, и мне очень плохо». Мисс Кинниан сказала, Чарли, будь терпеливым, но я устал и мне плохо, у меня все время болит голова, я хочу обратно в пекарню и не хочу писать никаких отчетов.